Глава 16 «Прошу садиться». Премьер-министр опустился в стоявшее во главе стола кресло и сложил перед собой свои желтоватые костлявые руки. Эмоции и чувства Калима обычно оставались скрыты под его непроницаемой, почти фарфоровой маской, которую он натягивал на лицо всякий раз, когда показывался на людях. Однако сегодня он даже не пытался скрыть раздражение, сквозившего в его движениях и жестах. Необходимость согласовать ответственные решения с целой толпой бездельников всегда отнимала массу времени и сил, что представлялось непозволительной роскошью в ситуации, когда действовать требовалось быстро и, по возможности, скрытно. А любая тайна, известная более чем одному человеку, тайной быть перестаёт. В то же время сейдуран прекрасно осознавал, что один человек не в состоянии удержать под контролем любой сколь-либо масштабный замысел, а потому наличие помощников представлялось необходимым злом. Кризис в отношениях с Клисой ширился и углублялся, требуя всё больших сил и ресурсов для удержания происходящего хотя бы под относительным контролем. Стремительно раскручивающаяся спираль эскалации неумолимо затягивала свой водоворот всё новых и новых персонажей. Но Калим даже не пытался делать вид, будто общение с ними доставляет ему удовольствие. Как ни старался премьер меминизировать количество людей, вовлечённых в процесс, компанию заговорщиков пришлось расширить, включив её состав министра обороны Алекса Уранга. На горизонте уже маячила вполне реальная перспектива перехода конфликта в силовую плоскость, а потому его участие в обсуждении представлялось необходимым и даже неизбежным. Разлад с Клисой уже давно выплеснулся в публичное пространство, но кто бы только знал, каких усилий стоило и Дурану, сохранить в тени его истинные причины. Только религиозных войн сейчас не хватало. Даже члены правительства в большинстве своём полагали, что в лице крыльцы имеют дело с шайкой шалатанов и жуликов, манипулирующих слепой толпой религиозных фанатиков. Но те, кто поведёт войска в бой, обязаны знать истинное положение вещей, пусть даже такое нелицеприятное. «Господа», — начал премьер, — «для тех, кто ещё не знает, сообщаю». Сегодня утром в ходе вспыхнувших беспорядков была убита наместница Сиарны на Найзони, жрица марана Иоанн. Серьёзное ранение также получил бывший госсекретарь Леон Аустов. «Допрыгался!» «Да, — брякнул Миронин, но тут же заткнулся, поймав гневный взгляд своего патрона. «Почти наверняка это означает, — продолжил Сейдуран, — что последняя возможность наладить с Клисой, хоть какой-то диалог, упущена окончательно». Все граждане Клисы получили от своих властей указание покинуть пространство республики в течение 24 часов. Священная канцелярия зафрактовала несколько десятков транспортов для их эвакуации, а также вывоза тех последователей Сиарны, кто пожелает покинуть республику. Одновременно был начат процесс вывода всех финансовых активов, прямо или косвенно контролируемых Клисой. С учетом того, что на пост Верховного Советника вновь вернулся Бекто Шороорн, исповедующий куда более примененный подход к решению всех вопросов, «Мосты сожжены, и уже ничто не может предотвратить прямое столкновение. Это лишь вопрос времени, и счёт его идёт буквально на часы». «Прошу меня извинить», — Миронин сплёл толстые пальцы на своём необъятном животе. «Но если к так не терпится получить по шее, то зачем отказывать им в этом удовольствии? Впредь будут более сговорчивыми. Что эти святошьи могут противопоставить нашей армии? Крупнокалиберные молитвы и бронебойные жертвоприношения?» «Не только!» — Сейдуран ожидал подобного вопроса. Министр информации определённо нуждался в расширении своего кругозора в той его части, которая касалась Клисы. Да и остальным не помешало бы немного взбодриться. Разговор предстоял непростой, и решение, к которому премьер хотел подвести своих подчинённых, требовало определённой подготовки. А тот как раз завернул обсуждение в требуемом направлении. «Вот и славно!» — Сейдуран повернулся к министру обороны. Каким военным потенциалом, по вашим данным, Алекс располагает Клиса? И каких сюрпризов мы можем от неё ожидать? Уранг по своим габаритам вполне мог потягаться с миронином, но, в отличие от коллеги, в его теле жировые отложения оказались в явном меньшинстве. Его излучавшая мощь фигура вызывала смутные ассоциации с танком. Потомственный военный, он никогда не задавал посторонних вопросов, и, имея впереди чётко обозначенную цель, двигался к ней уверенно и неотвратимо. Точь-точь, как тяжёлая гусеничная машина. Как раз то, что сейчас требовалось. В данном случае мы имеем уравнение с очень большим количеством неизвестных, которые, к тому же, постоянно меняются. Уранг пожевал губами, будто заранее проговаривая дальнейшие слова. «Во-первых, нам будет противостоять не только армия Клисы, но и вооружённые силы практически всех независимых. А это уже весьма серьёзно». «Один наш крейсер, как мне кажется!» «Вполне способен разобраться с этой кучкой ржавых корыт!» Миронин переводил недоумённый взгляд Суранга на «Премьера» и обратно. «Разве нет?» «Похоже, Альберт, вы даже сами уверовали в собственную пропаганду». «Вполне возможно!» — пожал плечами толстяк. «Иначе она не получилась бы настолько убедительной. Но я всегда открыт для света истины». «Конфедераты — уже давно не те нищие и полуграмотные оборванцы, какими вы привыкли их считать», — продолжил Уранг. И их армия отнюдь не сброд с топорами и вилами. Они вооружены и оснащены по последнему слову техники. Их характеристики, демонстрируемые их кораблями, заставляют наших пилотов нервно кусать губы то ли от страха, то ли от зависти. А в том, что касается управления и координации, нам самим есть чему у них поучиться. Недавние учения «Небесный меч», на которые они допустили наших наблюдателей, показали что независимым вполне по силам сформировать ударную группировку, способную проломить даже глубоко ошелнированную оборону войск республики. Намёк получился более чем прозрачным, так что я особо шапка закидательского оптимизма не испытываю». Все молчали, переваривая услышанное. «Ещё одной полномасштабной войны наша цивилизация может и не пережить», пробормотал Уэллш. «Мы и после прошлой-то за столько лет до конца не оправились». Именно поэтому мы сейчас обязаны сделать всё возможное, всё, что в наших силах, чтобы не допустить такого развития событий. Иначе грош нам всем цена». «Вы же только что сказали», — подключился к обсуждению Аллери, «что возможностей для поисков компромиссов более не осталось, что у Дила закушены, и отступать никто категорически не намерен. Какое волшебное слово вы нашли, чтобы переломить ситуацию?» «Превентивный «О-о-о!» В кабинете воцарилось молчание. Одно дело обсуждать некие, ни к чему не обязывающие абстрактные темы, и совсем другое — принимать решения, влекущие за собой серьёзный риск и реальные человеческие жертвы. И если уж сам Сейдуран, славившийся своей способностью находить неожиданные и нестандартные выходы из самых безнадёжных тупиков, предлагает столь радикальный и даже отчаянный вариант, то это означает лишь одно — других не осталось. Для всех присутствующих такой внезапный поворот оказался настоящим шоком. Мысль о том, что могущественная республика может не выстоять против вчерашних дикарей, с трудом умещалась в их головах. «Как-то это немного неожиданно», — высказал общее мнение Анири. «Не обессудьте, Сахаб, но реальность вовсе не обязана подстраиваться под наши ожидания. У неё несколько иные планы». «Вы предлагаете нанести удар непосредственно по у ранга как профессионального вояку, в первую очередь интересовала конкретика. Досушие рассуждения на тему морали и нравственности он оставлял другим. «Да», — кивнул Сейдуран, — «поэтому необходимо срочно провести орбитальную платформу «Ганнибал», полную боевую готовность. Она нам понадобится. Кроме того, усильте оборону военных объектов на Иолсе и Новой Ямайке. Там клесит и вгрызлись особенно глубоко, и от них можно ожидать чего угодно». «Я всё понял», — кивнул министр. «И ещё я хочу, чтобы вы донесли до своих подчинённых понимание всей серьёзности ситуации» чтобы они не относились к ней легкомысленно или расслабленно. Это не учение». «Ясно». «Эй, эй!» — встреплянулся Миронин. «Вы что, вот так просто, сидя в теже кабинета, принимаете решение о начале новой галактической войны, не спросив согласия Сената, не поинтересовавшись общественным мнением? Кто-нибудь, ушипните меня!» «Речь идёт не о войне», — с расстановкой проговорил премьер, «а об ограниченной контртеррористической операции». На неё согласия сенаторов и спрашивать не нужно, хотя их услуги нам ещё потребуются. А подготовка общественного мнения — так это же ваша прерогатива, Альберт, вот и займитесь». «Если счёт идёт на часы, то шибко многого сделать не получится», — завёл тот привычную шарманку, набивая себе цену. «И сахабу подсобите». Сейдуран выдал задание, уже забыв о недовольно брюзжащем толстяке, и навёлся на следующую цель. «Сахаб». «Не дайте Клеситам вывезти с планет Республики своих сторонников. Используйте любые предлоги, но задержите их. Пусть побудут у нас в гостях какое-то время. Может, и пригодятся». «Хорошо», — отрывисто кивнул генерал, в то время как Миронин лишь страдальчески возвёл глаза к потолку. «Но с чего вы взяли, что удар, нанесённый по их планете, способен охладить пыл Клеситов?» Валш выглядел не на шутку обеспокоенным. «За прошедшие годы они сумели сформировать весьма обширную сеть союзников и просто сочувствующих которые не прекратят сопротивление из-за разовой акции устрашения. Своими действиями мы можем только обострить противостояние. А в случае затяжного конфликта, когда в процесс окажутся вовлечены ещё и неназемные силы, мы рискуем нарваться на целый букет проблем, способных полностью парализовать и обезоружить наши подразделения». «Что ещё за проблемы?» — нахмурился Уранг. «Я чего-то не знаю». «Я уже докладывал Калиму», — разведчик кивнул на премьера. «И он, если за счёт нужным...» «Пет, расскажите и остальным». Сейдуран оборвал его взмахом костлявой руки. «Максимально кратко и сжато, только самую суть». «Чтобы вы тут надо мной всей дружной компанией посмеялись?» Тот, кто вздумает посмеяться над объективными фактами, рискует провести остаток своей жизни в комнате с мягкими стенами и решётками на окнах. Премьер объёл присутствующих взглядом, в котором не читалось и тени усмешки. «Для тех, кто не усвоил с первого раза, поясняю». «Речь идёт о фактах. Фет, прошу». «Ладно, как скажете». Уэллш потеребил свою чёрную бородку. «Если вкратце, то наше агентство столкнулось с активным противодействием нашей деятельности на всех планетах, где обосновались на месяце Сиарны. И я сейчас говорю не о инспирированных против нас бунтах или несговорчивости местных властей. Речь идёт о том, что...» Разведчик покосился на Сейдурана, ответившую ему ободряющим кивком. Речь о том, что Клеситы, а конкретно их жрицы, способны оказывать влияние на ход событий таким образом, чтобы обернуть их к своей выгоде. Если они пожелают, то все обстоятельства будут складываться таким образом, что вы окажетесь полностью обезоружены и лишены возможности хоть что-то против них предпринять. А ежели вздумаете упорствовать, то вполне можете отправиться к прадцам в результате досадного несчастного случая. Мы потеряли около дюжины наших лучших специалистов пытаясь одолеть их козни, после чего были вынуждены отступить. «Да, вы всё поняли верно. Наша республиканская разведка капитулировала перед монашками в чёрных балахонах». Если у кого-то на языке и крутились соответствующие моменту саркастические замечания, то под тяжёлым взглядом Сейдурана все они были поспешно проглочены, премьер явно не пытался их разыгрывать. «Как это может повлиять на наши планы?» Министр обороны определённо не испытывал восторга от открывшейся подробностей. «Фед всё верно описал», — подвёл итог Сейдуран. Клейситы являются признанными мастерами по организации несчастных случаев и прочих неприятностей своим недоброжелателям. О тех планетах, где квартируются их наместницы, не говоря уже о Клиссе, вы не сможете сделать ни единого шага без их ведома. И если ваши намерения им не понравятся, то вас так или иначе остановят. Так что, если вы надумываете провести против них воскаевую операцию, будьте готовы к тому, что ваши танки выйдут из строя» пушки заклинит, а солдаты подорвутся на собственных гранатах. Жрицы способны отвести от себя практически любую направленную против них атаку. Но сегодня утром эти таланты не особо помогли местной наместнице, резонно заметил Миронин. Да и на Иоэльсе жрицу помнится тоже в ходе беспорядков застрелили. Почему? Кто знает, пожал плечами Оэльш. Не исключено, что они не способны предвидеть скоротечные и спонтанные события. Быть может, целью стрелка являлся аостов а прошедшая сквозь него пуля поразила жрицу случайно или... Или же нам просто позволили это сделать? Итак, — громко объявил премьер, привлекая к себе внимание. Он надеялся, что никто не придал большого значения оговорке в последних словах главы разведки. Проклятие. Силовики в последнее время совсем потеряли хватку. Сирь Дуран и сам терзался за в том, насколько самостоятельным в принятии решений является сейчас он. Да и вся Республика тоже. В этой запутанной шахматной партии между Эзоном и клисой, где фишками выступали целые планеты, ни в чём нельзя быть до конца уверенным. И неизвестно, удалось ли тебе перехватить инициативу, или же твои ходы лишь реакция на провокации противника. Как только начинало казаться, что в противостоянии наступил долгожданный перелом, тут же вылезало какое-нибудь неучтённое обстоятельство, переворачивающее всё с ног на голову, и дуэль раскачивалась с новой силой. На сегодня судьба определённо повернулась к республике своей светлой стороной, преподнеся ей неожиданный подарок. Но для того, чтобы им воспользоваться, требовалось убедить коллег отказаться от привычной системы координат и начать оперировать понятиями и сущностями сама мысль о реальности, которых ещё недавно вызывала у них смех. «Итак», — повторил премьер, — «думаю, для всех вас теперь очевидно, что мы имеем дело отнюдь не с безобидными старичками и старушками в побитых молью рясах, А их молитвы и ритуалы — не пустое сотрясание воздуха. Богиня, которой они поклоняются, Сиарна, кем бы она ни была, представляет собой вполне реальную и весьма могущественную силу. Причём пределы её возможностей нам, по большому счёту, неизвестны. Возражения есть?» Теперь его собеседники уже не смеялись, а, следовательно, находились на верном пути. Осталось уже недолго. «За свою жизнь, господа!» — заговорился и Дуран неторопливо Я повидал немало такого, что вам и в наркотическом угаре не привидится. И я прекрасно отдаю себе себя отчёт в том, что наш мир устроен несколько сложнее, чем мы привыкли думать. Существуют такие области, в которых наше рациональное видение перестаёт работать, и бал начинают править откровенные рациональные явления и сущности. Поверьте мне, в своё время с некоторыми из них я сталкивался лично. И сейчас, говоря о Клиссе, Нам всем придётся радикально пересмотреть свои взгляды на устройство Вселенной и действующие в ней силы». Все молчали. Лица министров застыли в напряжённой сосредоточенности, и только нервно дёргающаяся щека Миранина отражала, с каким трудом втискивается в его разум новая картина мироздания. Трудно сказать, какие деформации его сознания это повлечёт. Его гибкий творческий ум мог вместить в себя почти любую идею или концепцию, но предложенный седой Сидураном взгляд на мир похоже, оказался великоват даже для него. Уэлша близкое знакомство со сверхъестественным буквально раздавило, вогнав в уныние и апатию как раз тогда, когда требовалась решительность и смелость. вы но сейчас перетасовывать подчинённых уже некогда. Алери почти всё совещание отмалчивался, словно надеялся таким образом спрятаться от проблемы. Раз он о ней не говорит, то её как бы и нет. а Ауранг просто ждал приказа. Думать он начнёт только после. Всем нам пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что боги живут бог о бок с нами, — продолжался и Дуран. Это оказалось непросто. Я по себе знаю, но необходимо. Мы должны были поверить. «Поверить — Поверить! — воскликнул Миранин, чуть громче, чем следовало. — Вы что имеете в виду? Предлагайте нам всем пасть на колени и истово помолиться? — Полагаете, что мы сможем заслужить прощение Сиарны, если искренне раскаемся? — поддакнул ему Уэлш. «Нам тоже стоит в её покорные холопы записаться, как тот ублюдок Ваджасан!» «Вера, оружие обоюда острое холодно парировал премьер. «Доверьтесь человеку, и он сам того не желая откроет перед вами свои слабости. Только впустив Сиарну в свой разум, в своё сердце, вы сможете понять её. Только тогда вы сможете разглядеть её уязвимости и увидеть путь к победе над ней». на «Что-то я сомневаюсь», — Алири недоверчиво прищурился. «Разве у богов бывают слабости?» «Они есть у всех!» «Глупости!» — Миронин попытался рассмеяться, но смог выдать из себя только сдавленный кашель. «Каким образом мы, барахтая здесь, в этом грешном мире, можем причинить хоть какой-то вред богам, обитающим вовне его? Как?» «Существует одна вещь, связывающая наши миры и делающая их обитателей зависящими друг от друга», — Сейдуран сделал паузу. «Вера!» Подорвите её, и вы лишите божество значительной части его силы». «Но, чёрт подери, как!» — не унимался толстяк. «Начинив ракеты атеистической литературой, снарядив бомбы богохульными плакатами, клесят и фанатики, и все наши потоги для них как горох об стену». «Действительно», — пророкотал Уранг. «Мои подчинённые не поймут, если я начну перед ними распинаться на тему богов и веры. Они люди простые, и им нужен список конкретных целей». «Калим!» — Уэлш скинул руки, массируя гудящие виски. «Я понимаю, что вы затеяли этот разговор не на пустом месте. У вас определённо имеется некий план. Так не томите аудиторию, поделитесь им». Вот теперь собравшаяся в кабинете разгорячённая и возбуждённая публика была в полной мере подготовлена к тому, чтобы воспринять новое видение ситуации. Момент настал. «Строго говоря, план не совсем мой», — премьер вздохнул кост левой рукой. «Прошу!» «Приветствую вас, господа!» Головы присутствующих синхронно крутанулись на голос, словно стрелки компасов на магнит. Конторы книжных шкафов за спиной Сидурана зашевелились, замерцали, и от стены отделилась высокая фигура в строгом тёмном костюме. К своему ужасу все вдруг осознали, что незнакомец всё это время находился здесь, рядом с ними, и слышал всё, о чём они говорили. От того, что он даже не пытался прятаться, а просто стоял в углу около книжных полок, Оставаясь при этом невидимым, становилось жутковато. Взгляды просто соскальзывали с того места, где он укрывался, не позволяя до поры его обнаружить. Воздух колыхнулся, и человек оказался рядом с креслом премьера, оперевшись на стол кончиками пальцев. Самого перемещения никто не заметил. Четыре пары глаз буквально впились в правую руку незнакомца, истерзанную черными с экзаменами сложного узора. «Позвольте представиться. Советник Эварла Кана». «Хотя, учитывая обстоятельства, думаю, следует добавить бывший». «Вот те Миронин не изменил себе даже сейчас. «Что вам от нас нужно?» — хрипло спросил Уэлш. «Мне? От вас?» «А я-то полагал, что проблемы испытываете как раз вы. Это скорее вы во мне нуждаетесь». «Что вы предлагаете?» Низкий голос уранга оказался подобен тяжёлому якорю, удержавшему ситуацию под контролем. Мысли о немедленном бегстве хотя бы временно прекратили на Зоэлова стучаться в голову остальных министров. Случилось так, что мы с вами оказались в одной команде. Я очень надеюсь на ваше благоразумие, господа. И если мы найдём общий язык, уважаемые парисы, то я укажу вам, где у Сиарны находятся её метафорические пятки. Как мы можем вам доверять? А разве у вас есть выбор? Наверное, именно так кот улыбается загнанной в угол мыши. «Я — ваш единственный шанс остановить экспансию Клисы, избавиться от кошмара, преследующего вас уже почти 40 лет. Или вы предпочитаете доживать свою жизнь на подаянии?» «А ваш-то какой в этом интерес?» Переубедить генерала было не так-то просто. «Сиарна предала меня!» По лицу Лакана пробежала тень гнева. «А я этого никому не прощаю!»